Часть седьмая. Глава 39. Между живописцами. Когда Клейв Ньюком состарится, он, без сомнения, будет вспоминать римские дни, как счастливейший из всех посланных ему судьбой. Простота жизни, величие и отрадная прелесть картин, окружающих художника в Риме, усладительное свойство занятий, которым он посвятил себя, приятное общество товарищей, одушевляемых тем же рвением на подобном же поприще, труд, размышление и тихое отдохновение потом. Все это должно было бы делать учащихся художников счастливейшими из юношей, если б только они умели ценить свое счастье. Их труд, большую частью, легок и приятен. Не утомляет мозга через меру, но благодетельно занимает его предметами, приятными для учащегося. Даже поэтический огонь или порыв изобретения только изредка требует возжжения. Именно тогда только, когда молодой живописец обдумывает новый сюжет или компонует по нему свое сочинение. Постановка фигур и драпировка, ловкая Сочетание линий, процесс штриховки, растушевки, распределения света и тому подобное составляют большую частью труд, чисто технический. Среди этих занятий при выкуривании достаточного числа трубок проходит труженический день ученика. Если вы пройдете мимо его дверей, вы, наверное, услышите, что он поет за работой. «Хотел бы я знать, может ли кто из учащихся законоведению или математике распевать над своими книгами и в то же время успевать в учении? В каждом городе, где занимаются художествами, вы встретите пожилых людей, которые во всю жизнь не брались за кисть, а между тем так любят занятия и общество художников, что не выходят из мастерских». Переходят от одного поколения живописцев к другому, сидят совершенно довольные, пока Джек рисует своего Пифераро или Том сочиняет свой картон. И спустя много лет, когда Джек уже успел пристроиться в Ньюман-стрите, а Том попал в королевские академики, вы по-прежнему найдете его в тех же мастерских, занятых теперь новыми живописцами И новыми картинами. Услышите, как он рассказывает нынешним молодым их преемникам, что за славный народ были Джек и Том. Поэт должен удаляться в уединение и обдумывать свои стихи в тайне. Живописец может заниматься своим ремеслом в обществе приятелей. Ваш блистательный шеф де Рубенс или Расверне, может сидеть за работой, слушая чтение своего секретаря, в кругу учеников с любопытством и удивлением, следящих за каждым его штрихом, или в обществе придворных дам и кавалеров, которым он по временам говорит комплименты в ответ на их одобрительное восклицание, но и самый скромный живописец, будь он беден, как лазарь, может иметь друга, который не спускает глаз с его кисти, или добрую жену, которая сидит подле него со своей работой на коленях, услаждая его труд нежной улыбкой, веселой речью или безмолвием. Во всех сословиях и классах живописцев в Риме мистер Клейф нашел товарищей и друзей. Способнейший человек. Не всегда бывает лучшим художником. Доровитейший художник – не всегда лучшим критиком или лучшим товарищем. Нередко человек, вовсе не сознавая в себе способности, как бы случайно творит чудеса и в один час без малейшего усилия делает то, чего другой не может достичь трудом полжизни. В числе товарищей Клейва были молодые скульпторы, которые никогда не читали ни одной строки из «Гомера», а между тем брались истолковывать и продолжать греческое искусство, были молодые живописцы с сильной природной наклонностью к юмору, к комическим песням, к вакхическим увеселениям, которым не давался Микеланджело, а между тем полотно их изобиловало поразительными аллегориями судеб, фурий, гениев смерти и побоищ, были... Длинноволосые юноши, которые воображали, что дух искусства достигается только манерой перуджино, и рисовали святых в кудреватой драпировке резкими красками и в венцах из сусального золота. Наш друг изучал всех сподвижников искусства с их разнообразными вкусами и странностями и встречал радушный прием в мастерской всех этих господ – от важных донов и сеньоров, сенаторов французской и английской академии до ветреных учеников, которые трунили над своими старшинами за стаканами дешевого вина в Лопре. «Какую славную, голодную, великодушную, исполненную любви к ближнему жизнь вели многие из них! Сколько юмора в их шуточных песнях, сколько дружества и доброты в их бедности!» как величаво толковал Карло о своем кузене-маркизе и задушевном приятеле-герцоге, как благородно говорил Федериго об Отечественной Академии, этой в атаге торгашей, которые не умели понять высокого искусства и никогда не видали хорошей картины, с какой гордостью Аугусто чванился на вечерах у сэра Джона, хоть всем было известно, что он занимал фрак у Фернандо, и лакированные сапоги у Луиджи. Если тот или другой заболевал, с какой благородной, великодушной готовностью товарищи прибегали к нему на помощь, просиживали у постели больного целые ночи, делились с ним своими скудными средствами. Макс, охотник дощегольского платья и карнавала, отказывался от костюма и экипажа, чтобы пособить Полю. Поль, продав картину, Через посредство Пьетро, с которым он был в ссоре и который соскал ему патрона, уплачивал третью часть денег Максу, а другую треть отдавал бедному Лазарю, который с женой и детьми на руках не имел во всю зиму ни одного заказу. Так шли дела. Я слышал от Клейва о двух благородных молодых американцах, которые приезжали в Европу учиться живописи. Когда один из них захворал... Другой поддерживал своего неимущего товарища и из шести пенсов, составлявших ежедневный его доход, уделял себе один, отдавая остальные пять своему больному спутнику. «Желал бы я быть знакомым с этим добрым самаритянином», говорил наш полковник, покручивая усы, когда мы снова увидели с ним, и сын рассказал ему эту историю. Прилежный И тихий Джон Джемс работал каждый день, и каждый день по несколько часов. Клейф, утром входя в мастерскую, заставал там Джона Джемса и, выходя, оставлял его там же. По окончании классов в академии, когда Клейф отправлялся куда-нибудь на вечер, Джон Джемс сжигал лампу и продолжал свою отрадную работу — Он не принимал участия в шумных вечеринках своих товарищей, любил лучше сидеть дома, чем бывать в свете, и редко выходил со двора по вечерам. Исключение из этого правила он допустил только во время вышеупомянутой болезни Луиджи, когда Джон Джемс проводил целые вечера у постели больного. Джон Джемс был столько же счастлив, сколько даровит. Все любили скромного молодого человека — и часто делали ему заказы. Клейф Ньюком, узнав о бедственном положении Лазаро и жены его, по-прежнему остававшихся в Риме, делал им кое-что, сколько мог припасти. Но Джон Джемс давал в раз больше, и Клейф с таким же восторгом отзывался о великодушии своего друга, с каким говорил о его дарованиях. Действительно, у него была счастливая организация — Учение было главной его забавой, самоотвержение доставалось ему легко, удовольствие, или то, что вообще называется этим словом, имело для него мало привлекательности, обычными его товарищами были чистые и тихие мысли, его наслаждением за порогом дома было созерцание красоты природы, отдыхом служили ему разнообразные упражнения таланта, которые не переставали занимать его. Он был готов срисовывать каждый сучок дубовой панели, каждый листок померанцевого дерева и с улыбкой любовался этими нехитростными подвигами своей ловкости и умения. Когда бы ни застали его, всегда он был добр и весел. Скромная девственная лампада его теплилась неугасимо. Никакие порывы страсти — не тушили ее, и безнадежное странствование во мраке, не сбивало его потом с дороги. «Странники Земли! Мы изредка встречаемся с подобными чистыми душами, приветствуем их и сдерживаем дыхание, пока они проходят мимо». Собственноручная подпись Клейва Ньюкома удостоверяет, что он намеревался провести в Италии года два – посвятив себя исключительно изучению живописи. Но кроме польз искусства и другие побуждения тайно действовали в душе молодого человека, заставляя его думать, что отсутствие из Англии было ему лучшим лекарством от болезни, которую он тайно страдал. Перемена воздуха исцеляет некоторых больных гораздо скорее, чем предполагают сами страдальцы, Зато, с другой стороны, бывают примеры, что молодые люди с искреннейшим желанием учиться не выполняют своего намерения и отвлекаются от своей цели случаем, удовольствиями, нуждою или другими уважительными причинами. Молодой Клейв в продолжении двух или трех месяцев усидчиво занимался предметом своего призвания в Риме, втайне глотая без сомнения слезы, Завшего его душевного разочарования. И он извлекал из своих моделей и рисовал по обеим сторонам Тибра все, что соответствовало характеру его кисти. Работал по целым вечерам в натуральных классах академии, сам служа таким образом примером для других молодых учеников. Припадки его сердечной болезни начали проходить. Его стали занимать дела Джека, Тома, Гарри, Искусство производило свое могущественное целебное влияние на его уязвленную душу, которой, впрочем, страдания не могли переломить. Собрания художников в кафе Греко и на дому были очень веселы, приятны и оживлены. Клейв курил в свою трубку, потягивал свой стакан Марсалы, пел свою песню и принимал участие в общем хоре наравне с беспечнейшими из юношей – Он был атаманом всей школы живописцев, любимцем всех. А чтобы люди нас любили, мы с своей стороны должны сами любить их. Кроме живописцев, у Клейва Ньюкома, как нам известно из собственных его слов, были и другие знакомства в Риме. В этой столице каждую зиму собирается веселая, милая колония англичан, более или менее замечательных по своему званию светскости и любезности, смотря погоду. В пребывании клей во Риме многие очень милые семейства стояли на зимних квартирах в местах обычного расположения иностранцев около пьяца Диспагна. Недавно, перелистывая путешествие достопочтенного Пельница, я с любопытством увидал, что 120 лет назад Тот же квартал, те же самые улицы и палаццо, почти ни в чем не изменившиеся с тех пор, были местопребыванием образованных иностранцев. С одним или двумя из джентльменов Клейф познакомился на охоте. Других он имел случай видеть в короткое появление свое в лондонском свете. Как молодой человек, очень ловкий, как отличный талант красивой наружности с хорошими манерами, И значительным кредитом у принца Полония или другого банкира, мистер Ньюком встречал радушный прием в англоримском обществе и был равно приятным гостем как в знатных домах, где пили чай и танцевали галоп, так и в темных тавернах и скромных уголках, где собирались его товарищи-живописцы. Встречаясь вместе каждый день и каждый вечер. Стекаясь в одни и те же галереи, картины, статуи, на одни и те же гулянья, в одни и те же церкви, английские колонисты в Риме по необходимости знакомятся между собой и нередко становятся друзьями. У них есть свой английский книжный магазин, где выставляются на каждый день недели памятные листки. В такой-то день открыты Ватиканские галереи, на следующий праздник такого-то святого, в среду музыка и вечерняя в Сикстинской капелле. В четверг Папа благословляет животных, овец, лошадей и прочих, и стаи англичан бегут смотреть на эти обряды. Одним словом, древний град Цезарей и величественные храмы Пап, со всем их блеском и церемониями, Расписаны, распределены на потеху англичан, которые собираются толпами к торжественной обедне у святого Петра или на иллюминацию в светлое воскресенье, как мы бежим на фейерверк на вокзале. Бежать, смотреть фейерверк одному — скучно. Я думаю, у редкого хватило бы на это мужество без спутника — и редкий не предпочел бы курить трубку у себя дома, поэтому, если Клейв бывал на всех этих зрелищах, мы должны заключать, что бывал не один, а если не один, смело можем предположить, что сердечное дельце, которое занимало его в Бадане, теперь уже не возмущало спокойствие его души слишком серьезно. Всеми признано за истину — что англичане гораздо любезнее за границей, чем дома, гораздо гостеприимнее, добрее и способнее чувствовать и доставлять другим удовольствие. В маленьком римском кружке вы по 12 раз в неделю видите с семейством, которого потом не встретите двух раз в целый сезон громадного Лондона. После Пасхи, когда все убираются из Рима, вы и ваш сосед – Пожимаете друг другу руки, горю горюя о разлуке. В Лондоне нам приходится до такой степени разводить наше благорасположение, что едва остается малейший вкус первоначального напитка. Когда милое семейство, с которыми Крейв провел счастливую зиму, одно за другим рассыпались, когда укатил экипаж адмирала Фримена прелестных дочерей, которого Клейв в первый раз увидал у Святого Петра целующих туфлю святого Петра, когда появился ковчег Дика Денби со всеми милыми детьми Денби, делавшими в окно ручку Клейву в знак прощания, когда улетели три очаровательные мисс Бальйоль, с которыми он провел такой чудный день в катакомбах, когда один друг за другом покинул великий город с нежными приветами, горячими рукопожатиями и надеждами, встретиться в городе еще больше на берегах Темзы, молодой Клейв пришел в уныние. Рим оставался Римом, но на него было приятнее смотреть в обществе. Наши живописцы по-прежнему курят в кафе Греко, но дымное общество одних живописцев не привлекает его. Если мистер Клейв не Микеланджело, не Бетховен, если гений его не мрачный, не нелюдимый, не титанический и не светит одиноко, как маяк с бурею вокруг и прибоем волну подошвы. Кто в этом виноват? Он таков, каким создало его небо. Добрый, простодушный, веселый, дружелюбный. И люди с мрачным настроением души не должны смотреть на него, как на героя. Итак, Клейв. И его товарищ работали изо всех сил с ноября до половины апреля, когда наступила Пасха и величественные торжества, которыми римская церковь празднует эти святые дни. К тому времени тетради Клейва были полны рисунков. развалины императорские и средневековые, поселяние и гудошники, пассионисты с бритыми затылками – капуцины и равноволосатые посетители кафе Греко, живописцы всех наций, кардиналы и их странные экипажи и слуги, сам святой отец, то был Григорий XVI по имени, английские дэнди в Пинчио и римляне, члены охотничьего клуба, все были перерисованы молодым человеком, на удивление друзьям его в позднейший период его жизни. Рисунков Джона Джемса было немного, Зато он написал две прекрасные небольшие картины и продал их за такую дорогую цену, что конторщики и слуги принца Полония обходились с ним с величайшей вежливостью. Он имел заказы на многие другие картины и, поработав вплотную, почел себя вправе сопровождать мистера Клейва в предпринятой им для удовольствия поездке в Неаполь, которую последний признавал необходимую после подъятых им исполинских трудов. Клейф не написал ни одной картины, хотя начинал дюжину. Зато он делал эскизы, обедал, курил, танцевал, как мы уже видели. Таким образом, бричка снова очутилась позади коней, и оба наши приятеля отправились в путь, провожаемые целую толпой, Братьев художников, которые по этому случаю собрались в порядочной астерии у латеранских ворот и давали там завтрак. Как кидали они шляпами, как кричали на разных наречиях «Лебе вори и «Год bless ю, old boy, Клейв был львом художников того года, и вся веселая компания обожала его». Его эскизы превозносились повсюду. Решено было, что если б Клейв захотел, он мог бы произвести что-нибудь порядочное. Итак, дав обещание скоро возвратиться, они оставили за собой величественный город, который стоит видеть раз, чтоб полюбить, и о котором впоследствии всегда вспоминаешь, как о родине, с невыразимой отрадой». Они пронеслись через Кампанию, и прекрасные холмы Албана миновали пресловутые пантийские болота и остановились отдохнуть в Терачине, которая, к крайнему прискорбию Джона Джемса, вовсе не походила на тарачину Фра-Дьяволо в Ковенгарденской опере. Далее, проскакав через сотни древних городов, которыми усыпаны берега Средиземного моря, Они на другой день при перевале через холм очутились перед Везувием, которого громадный облик синел в далеком тумане, и дымное знамя развивалось по безоблачному небу. Около пяти часов пополудни наши путники доехали, когда едет всякий, кто отправится из Тарачины рано утром и будет щедро платить почтальонам, до древнего города, окруженного стенами – и укрепленного с подъемными мостами, переброшенными через блестящие рвы. «Вот капуа!» — сказал Джон Джемс, и Клейф разразился хохотом, вспомнив о своей капуе, которую он оставил столько месяцев, подумаешь, столько лет назад. Из капуи в Неаполь идет отличная прямая дорога, И наши путники как раз к ужину поспели в последний город, где, если бы они остановились в отеле виктория нашли бы всевозможные удобства, каких только может желать на этом свете любой аристократ-живописец. Очаровательный вид местности. Чудное море. Вдали волшебный остров Капри, среди аметистовых утесов которого могли бы играть сирены, Прелестная линия городов, окаймляющих берег, белеющийся вдоль пурпурных вод. Поверх всей этой блистательной сцены Везувий с мелкими облаками, играющими вокруг его вершины, и поля, обремененные дивной растительностью, в которую роскошная природа убирает их каждую весну. Этот город и эти восхитительные виды Неаполя так понравились Клейву, что в письме, отправленном спустя два дня по приезде молодого человека, он извещает меня о намерении своем остаться здесь навсегда и приглашает меня в какой-то великолепный палаццо, на котором остановились его взоры. Он так восхищен местностью, что даже умрет там, и лечь в могилу было бы наслаждением». До такой степени очаровательно кладбище, где покоятся неаполитанские умершие. Судьбам, однако аж не неугодно было, что Клейф Ньюком провел весь век в Неаполе. От римского банкира письма доставлялись к нему редко. Одни пришли после его отъезда, другие лежали на почте, с его адресом, написанным, впрочем, очень четко но почтовые чиновники по всегдашнему обыкновению не хотели справляться, когда Клейв присылал за письмами. Особенно одного из этих писем Клейв ожидал с нетерпением, а между тем оно лежало в римском почтампте с самого октября, несмотря на то, что Клейв несколько раз ходил туда. То был ответ Этоли на его письмо, о котором мы упоминали в одной из предыдущих глав. В письме не заключалось ничего особенного. Ничего, чего бы не могла прочесть из-за плеча молодой корреспондентки ее гран-маман или сама добродетель. Оно было написано просто, с теплым чувством, несколько грустно. Извещала в немногих словах о припадке сэра Бреяна, о настоящем его положении, говорила о быстром выздоровлении лорда Кью, как бы об обстоятельстве, известном Клейву, об отце Клейва, и заканчивалось задушевным пожеланием всякого благополучия Клейву, от искренно любящей его Этели. «Ты хвастаешься, что все прошло?» «А между тем, видишь, не все еще прошло», — говорил ментор и спутник Клейва, «Иначе зачем бы ты бросился на это письмо прежде всех других?» Джон Джемс не без участия следил за переменами в лице Клейва, когда тот читал записочку молодой леди. «Почему ты знаешь, от кого это письмо?» — спросил Клейв. «Я читаю подпись на твоем лице», — говорит другой. «Могу даже пересказать тебе содержание письма». «Зачем у тебя такое болтливое лицо, Клейв?» «Все прошло». «Но ты знаешь», — сказал Клейв, приняв серьезный вид, «когда человек испытал и превозмог подобное чувство, видишь ли, его мучит нетерпение услышать об Алисе Грей, узнать, что делается с нею». И Клейв по-прежнему запел. Ха-ха, it is an others. she never can be mine» и под конец песни захохотал. «Да». «Джон Джемс», — сказал он, — «премилая записочка. Выражения изящные, мысли правильные, каждая «ти» перечеркнуто как следует, над каждым «ай» поставлена точка. Это вроде той прописи, за которую прилежный мальчик награжден был пряником, как читали мы в старинной азбуке». «Может быть, ты воспитан не на старинных азбуках, Джон Джемс?» «Мой добрый старик-отец учил меня грамоте по той, по которой сам учился. Однако ж, не стыдно ли мне заставлять доброго полковника ждать, пока я беседую с этой молодой леди?» «Любезный батюшка!» Этими словами приветствовал Клей в письмо отца. «Простите меня!» Мисс Ньюком отвлекла меня на пять минут. Вы знаете, что я из вежливости не мог отказать ей. Между нами нет ничего, ровно ничего, кроме самых строгих родственных отношений. Клянусь вам честью и совестью. Тут Клейв поцеловал отцовское письмо и, воскликнув еще раз, любезный батюшка, принялся читать следующее. Письма твои, мой дрожащий Клейв были величайшим для меня утешением. Читая их, мне кажется, я тебя слушаю. Вполне убеждаюсь, что новейший натуральный стиль представляет большие усовершенствования против старомодного слога моего времени, когда мы письма к родителям начинали так. «Достопочтенный родитель» или даже «Милостивейший государь-батюшка», И хотя многие педанты, как я недавно видел своими глазами, и теперь еще продолжают писать на тот же лад, однако ж я готов спорить, что достопочтенные родители пользовались в старое время не большим почтением, чем теперь. Я знаю одного, который больше дорожит любовью и доверием, чем высоким почтением, и ты можешь звать меня по-прежнему, как тебе вздумается». Ни мне одному письма твои доставляют удовольствие. На прошлой неделе письмо твое из Баден-Бадена от 15 сентября я взял с собой в Калькутту и не мог удержаться, чтоб не показать его своим знакомым в правительственной палате, где обедал. Твой эскиз австрийской старой княгини и ее сынка произвел величайший эффект. Полковник бэкмистер Секретарь лорда Баквига знает ее и говорит, что сходство поразительное. Некоторым из моих молодых товарищей я прочел, что ты пишешь об игре и как ты отказался от карт, рулетки и тому подобного. Но я боюсь, что многим из этих ветреных юношей твой урок не поможет. Того, что ты говоришь о молодом Ридлее, я не принимаю за чистую монету. Правда, его рисунки хороши, но сравнивать их с рисунками другого известного мне джентльмена... Нет, я не скажу имени, для того, чтобы он не подумал о себе слишком много. Я поцеловал ручку милой Этели в твоем письме и с этой почтой написал ей от себя. Если Поль де Флорак сколько-нибудь похож на свою матушку, я уверен, что между тобой и им должна существовать горячая дружба. Я знал ее, когда еще был мальчиком, задолго до твоего рождения, когда тебя и в мыслях не было, и в продолжении сорокалетнего странствования по свету не видовал женщины, которая бы на мои глаза была так добра и так прекрасна. «Твоя кузина Этель», — напоминала мне ее, — «так же хороша собой, но далеко не так мила. Да, это та самая дама, с которой ты виделся в Париже, бледная, с заботой в глазах, с просенью на голове. И вам, юношам, настанет черед. Пройдет десятка, два, три, и ваша голова обнажится, как моя, или посидеет, как у госпожи де Флорак» и склонится к земле, в которой мы будем покоиться. Я вижу из твоих слов, что молодой Поль находится не в блестящих обстоятельствах. Если он еще нуждается, будь ему банкиром, а я буду твоим. Детей ее я не допущу до нищеты, пока остается у меня Гинея. Напрасно стал бы я говорить тебе, что когда-то я думал о ней больше, чем о миллионах гиней, и что у меня надрывалось сердце, когда я в молодые годы уезжал в Индию. Так если подобная беда случится и с тобой, знай, мой милый, что ты ни один на свете несчастлив. Бинни пишет, что он плох здоровьем. Надеюсь, что ты не реже стал переписываться с ним, Что меня надоумило о нем, когда я говорил о несчастных любовных делах? Уж не пришла ли мне на память Рози Маккензи, Она примилая девочка, и Джемс оставит ей порядочное наследство. Мудрый, да разумеет. Хотел бы я, чтобы ты женился, но, Боже, тебя сохранит жениться из-за одних денег. Хоть бы миллионы давали. Эти миллионы наводят меня на другой предмет. «Знаешь ли, что я чуть было не потерял пол-лака рупий, доверенных одному здешнему агенту? И кто же предостерег меня от беды? Друг наш Румун Лаль, который недавно был в Англии и с которым я ехал из Саутгемптона. он человек с изумительным чутьем и наблюдательностью. Я вообще был невыгодного мнения насчет честности индусов» и обращался с ними не слишком вежливо, как поступил я помнится мне и с этим господином у твоего дяди Ньюкома на Брайанстонском сквере. Он спас меня от разорения, и я отдал ему свой капитал на проценты. Если б я послушался его, — говорит он, — мой капитал утроился бы через год. Он пользуется величайшим уважением между здешними капиталистами — Имеет здесь в Аракпоре богатую контору, великолепный дом и расточает благотворение по-княжески. Он говорит мне об учреждении банка. Выгоды так огромны, и план, по-видимому, так ясен, что не знаю, не соблазнюсь ли я и не войду ли с ним в долю. Но вероятно. Некоторые из моих знакомых страх, как желали бы участвовать в предприятии. Впрочем, будь уверен, что я не поступлю опрометчиво и не посоветовавшись с кем следует. Твои векселя до сих пор меня еще не пугали. Пиши их, сколько тебе угодно. Ты знаешь, что я скорее позволяю тебе писать векселя, чем картины. Последнее я допускаю только «Коммун де ла Само», Но если бы ты вздумал последовать примеру моего деда и сделаться ткачом, я не стал бы тебе противоречить, не ограничивай себя без меры ни в деньгах, ни в невинных удовольствиях. К чему нам и деньги, как не для того, чтобы счастливить того, кого мы любим? Мне не нужно было бы копить, если бы и ты стал копить. Тебе, столько же, сколько и мне, известны наши средства — употребляя их по своему усмотрению, лишь бы не на бесчестные дела. Не хотелось бы мне, чтобы будущий год весь ты провел в Италии. Лучше бы воротился домой да навестил доброго Джемса Бини. Что-то делается на Фицройском сквере, на возвратном пути. Заезжай в Париж, да сделай визит графине де Флорак и связи ей мой душевный привет. Не прошу тебя напомнить обо мне, брату моему, потому что я пишу брейену с этой же почтой. «Адье, мон фис!» «Жетамбрас!» И остаюсь вечно любящий Клейва. Отец Т.Н. Не правда ли, что он добрый, благородный старик? Это признавалось молодыми людьми, последние три года за непреложную истину. Джон Джемс заметил, что Клейв, раз прочтя письмо отца, снова перечитал письмо Этели, положил его в боковой карман и целый день был не в своей тарелке. Так что, когда оба они пошли смотреть музей, Клейв в галерее статуи все фыркал и ничего не одобрял. — Что ни говори, — ворчал Клейв. «Эти второклассные статуи — просто дрянь! Что за кукла этот огромный и безобразный форнесский геркулес? Во всей галерее за один только кусок можно дать два пенни!» То был дивный обломок, называемый «психея». Джон Джемс улыбнулся, когда товарищ его похвалил эту статую. «По легкости стана, на изяществу формы шеи, гордому и девственному выражению». «Психия не совсем не похожа на луврскую Диану, а луврская Диана, как мы уже сказали, похожа на одну молодую леди». «Впрочем», — продолжал Клейф, взглянув на огромные узловатые ноги неуклюжего карикатурного привратника, которого Гликом Мафинский изваял, вероятно, во времена упадка искусства, «она и не могла писать иначе, как написала, не правда ли?» «Письмо очень мило, и тон такой дружественный, приязненный. Ты видишь, она говорит, что ей всегда приятно слышать обо мне, надеется, что я скоро возвращусь и привезу с собой хороших картин, если продолжаю заниматься живописью. Она не слишком уважает живописцев Джон Джемс, зато мы не должны унижать себя, мой благородный друг. Я я я полагаю, что теперь все уж кончено, и я могу писать к ней, как графиня Кью, надзорщику музея». Случалось видеть сотни посетителей, которые удивлялись его мраморному гиганту, но ему не доводилось еще замечать, чтоб Геркулес производил на кого-нибудь такое впечатление, какое он произвел на молодого англичанина, который, посмотрев с минуту на статую, провел себя полбу рукой, с каким-то стоном и пошел прочь от изваянного образа громадного силача, который на своем веку сам делал такие глупости и слабости к прекрасному полу. «Мой отец хочет, чтобы я ехал домой и навестил Джемса и графиню де Флорак», сказал Клейв, когда они шли по улице в Толедо. «Джон Джемс берет своего товарища под руку» которая глубоко погружена в карман его верхнего бархатного пальто. «Нет, Клейф, не уезжай, пока не убедишься, что все кончено», — шепчет Джон Джемс. «Разумеется, не поеду», — говорит другой, испуская вздох, с которым вылетело у него изо рта облако табачного дыму. «Спустя немного после приезда наши друзья, разумеется, отправились в Помпею», которую, впрочем, мы описывать не станем, так как наше дело не артистическая поездка по Италии, а история Клейва Ньюкома Эсквайра. Молодой человек уже прежде читал прекрасный роман Сэра Бульвера Литона, эту лучшую историю Помпеи, и описание Плиния в «Путеводители», удивляясь искусству, с каким английский писатель живописал Помпею своим текстом, как будто каждый дом был картиной, к которой он приложил рассказ. Шалун Клейв, всегда готовый на карикатуру, предложил Джону Джемсу, заодно с ним, взять сюжетом тот же самый город, те же названия, тех же людей и написать шуточную поэму. «Что может быть забавнее фигуры матери Плиния?» — говорил он. «Это непомерно дородная барыня, как описывает ее испытатель, удаляется от катастрофы, а рабы за спиной ее держат подушки, чтобы защитить ее тучную особу от горячего пеплу. Решено! Старая мистрис Плиния будет моей героиней. Портрет ее на темно-серой бумаге с прикрытыми суриком конечностями существует в альбоме Клейва даже до сегодня». Между тем, как они хохочут, кричат, глазеют, дурачатся, а течероны их провожает, то преследуя их носовыми звуками своей болтовни, то вдруг останавливаясь и умолкая под влиянием грустных мыслей, наводимых зрелищем этого странного, унылого и улыбающегося места, глядь, они наталкиваются на общество англичан, двух молодых людей, сопровождающих даму. ⁇ Ба-клейф ⁇ восклицает один. ⁇ Дорогой мой, лорд Кью ⁇ восклицает Клейф. Молодые люди бросаются друг к другу, хватают друг друга за руки, и на лице их появляется краска. Лорд Кью и его семейство жили в соседнем отеле на Кьяфе в Неаполе, и в тот же вечер оба живописца получили от этих милых людей приглашение на чай. Джон Джемс извинился и просидел целый вечер дома за работой. Клейф отправился и провел время очень приятно. Причем молодые люди строили разнообразные планы насчет будущих поездок и партий де Плезир. Они предполагали посетить Пестумка при Сицилию. «Что же мешает побывать в Мальте и на Востоке?» спросил лорд Кью. Леди Вальгем перепугалась. Ведь Кью был уже на востоке. Клейв также изумился и пришел в волнение. Мог ли Кью думать о востоке, о продолжительных путешествиях, когда другие обязанности требуют скорого возвращения на родину? — Нет, он не может ехать на восток, — сказала мать лорда Кью. — Он обещал ей провести с нею лето в Касталамаре? — Господин... Ньюком непременно должен приехать к ним туда и написать с них портреты. Да, со всех их портреты. Она желала бы иметь полную портретную галерею фамилии Кью, если только сын ее согласится оставаться дома в продолжении необходимых сеансов. Леди Вальгем рано пошла спать, вынудив у Клейва обещание приехать в Касталамара. А Джордж Бернс отправился переодеваться в намерении ехать с визитами, как прилично молодому дипломату. В Неаполе эта часть дипломатии начинается не раньше, как после оперы, и большой свет пробуждается к жизни тогда, когда остальной ложится в постель. Кью и Клейф сидели до второго часу ночи, когда последний возвратился в свой отель. Ни одна из предположенных поездок в Пестум, Сицилию и прочих не состоялась. Клейв вовсе не предпринимал путешествия на восток, и портрет лорда Кью написан был в то лето Джоном Джемсом в Касталамаре. На другой же день Клейв взял в английском посольстве паспорт, и пароход, отправлявшийся в тот день в Марсель, узрел на своей полубе мистера Ньюкома. «Лорд Кью...» Брат его и Джон Джемс махали ему шляпами, когда корабль отходил от берега. Пошел корабль, быстро рассекая лазурные воды, но недовольно быстро для Клейва. Джон Джемс со вздохом возвратился к своему альбому и кистям, Надо полагать, другой юный питомец искусства прослышал что-нибудь такое, что заставило его покинуть свою возвышенную страсть для иной, более своенравной и земной.